Так близко!» Эмилиус открыл глаза и снова закрыл. Ему было больно от света. «Это сон», — сказал он себе. «Кошмар! Самый ужасный из всех, что мне снились!» Он чувствовал холод, но был слишком устал и разбит, чтобы осознать, что замерз. Он просто лежал на каменном полу, не пытаясь подняться. Однако через какое-то время... Глаза его словно сами по себе раскрылись, и он увидел маленькое, забранное решеткой, окно, и серое небо за ним. Эмилиус резко сел и тут же вскрикнул. Движения причиняли ему боль. Он почувствовал запах мокрой одежды, руки его скользнули по полу. Он начал медленно припоминать. Вчера лошадиный пруд, сегодня костер. Его предали. Во время лондонского пожара многие совершенно потеряли головы. Говорили, что причиной был заговор католиков и что французы забросили зажигательные ядра, чтобы сжечь город. Кто-то донес на Эмилиуса, жившего такой таинственной жизнью в своей тусклой комнате по правой стороне Козлиного переулка, и люди короля обыскали его жилище. Там они обнаружили свидетельство его занятий колдовством, И когда, возвращаясь, Эмилиус поднимался по темной лестнице, наверху его встретили двое незнакомцев, а еще один, появившись неизвестно откуда, отрезал путь к отступлению. Эмилиуса бросили в тюрьму и почти сразу устроили допрос. Так раздражены были люди. Когда же выяснилось, что он не француз и не замешан ни в каком заговоре, его обвинили в том, что он вызывал пламя при помощи колдовства. Странно, — говорили, — как это он уехал из города как раз накануне пожара, а вернулся, когда опасность миновала, и этот его дом почти не пострадал посреди всех разрушений. Ох, лошадиный пруд, вот это был кошмар! Эмилиус вспомнил одного маленького мальчика, маленького басового мальчугана, который бежал рядом с ним впереди толпы, пока его наполовину волокли, наполовину несли к пруду. Маленького, загорелого и белозубого мальчугана, который кричал и глумился над ним, и то и дело останавливался, чтобы поднять из пыли камень. Эмилиус пытался пригнуться, уклониться от камня со свистом рассекающего воздух, и каждый раз, как камень ударял его по щеке или задевал по голове, он ощущал смеющееся, довольное лицо мальчугана, как часть боли. — А как его связали по рукам и ногам? а рядом констебль, а торжественное лицо священника, а потом отвратительное погружение вниз в зеленую воду, взбаламученная ряска, маленькая полузатонувшая пергаментная лодочка, зацепившаяся за пруд, и удушливая зеленоватая темнота, и шум в ушах, словно на скрипке, быстро-быстро играли гамму. Если бы он захлебнулся и умер там, в воде, Это доказало бы, что он обычный человек и не повинен в колдовстве. Но раз он выжил, это означало, что ему помогают сверхъестественные силы и теперь его сожгут на костре. Потом он стал подниматься к поверхности, задыхаясь, кашляя, вздымая брызги. Толстая веревка, привязанная к щиколоткам, взвелась в воздух. Эмилиус увидел солнечный свет, Услышал испуганное кряканье уток. Потом вниз. Опять вниз. В воду. Звон в ушах, чернота, чернота, которая становилась все гуще, шире, успокаивая его страх, заслоняя мысли. А сейчас утро. Всю ночь он лежал там, куда его швырнули, на холодном полу. Холод. Да, он промерз до самого нутра, но ему недолго будет холодно. Скоро от его мокрой одежды повалит пар. Он почувствует, как горячий пар поднимается к лицу. Потом одежда начнет тлеть. Он почувствует жар от этого тления у самой кожи и сухой дым в ноздрях. Потом внезапно одежда вспыхнет, охваченная пламенем. Костер. Уже много лет никого не сжигали на костре. В наши дни ведьмы колдунов вешают, а не сжигают. Это варварство, это чудовищно. сжигать человека заживо. «Но сейчас люди одержимы огнем, огнем, огнем!» «Ох!» — вскричал Эмилиус, прижимая ладони к опущенным векам. «Костер! Костер! Спасите меня от костра!» Он сидел неподвижно, спрятав лицо в руках, словно надеясь, что если не станет шевелиться, то окажется, что он все-таки умер там, в лошадином пруду, и все кончено. «Вот до чего дошло, — горько думал он, — я осужден за колдовство, а я ведь не знал ни одного действующего заклинания». Другое дело, если бы на его месте была мисс Прайс. Она ведьма, настоящая, но никто не посмеет ее сжечь. Никто не вытащит мисс Прайс из ее крошечного домика и не потащит по главной улице, вон из города. Если она платит налоги, не нарушает законов и помогает Красному Кресту, Никто не спросит, чем она занимается.